Глава 11 О чем плачет тидзы? Цзи? с опешившим видом рассматривал неподвижное тело бессмертного Хэ. В нем не было ни жизненной силы, ни духа. И это походило на злую шутку. Не может бессмертный взять и умереть. Многие годы он шаг за шагом шел к Вознесению на небеса, и вот, когда почти достиг желаемого — обратился в кожаный мешок, набитый вонючими внутренностями, мясом и костями. «Кто-то навещал его?» Шанлио обратился к не менее растерянному стражнику, отвечающему за сохранность пленника. «Господин, заходил слуга из внутреннего двора». «Кто?» Гулкое эхо отбилось от низкого потолка, гневно обрушившись на стражника. Тот втянул голову в плечи и начал оправдываться. «Господин, я не знаю его имени» но он носил шиву нашего дома. Пойдешь к управляющему и передашь? Я велел тебя выпороть». «Так, да, господин», — стражник выглядел испуганным. «После порки во дворце Хоу можно забыть о спокойном сне на две недели. Это если повезет. Менее удачливые не могли ни спать, ни сидеть без болезненной мины на лице целый месяц. Сбросьте тело этого пса в подземную реку», — распорядился Шань Лиу, Чтобы и следа от него не осталось. Но на этом неприятности не закончились. Стоило Шанлиу выбраться из подвала, как ему доложили о приходе чиновницы из небесного города. У этой высокомерной девицы не было ни имени, ни звания. Девять сфер запросили пропуск через границу между небесными владениями и пустынным краем безо всяких объяснений, и он пошел им навстречу на свою бедную голову. Что она здесь вынюхивает? Для чего затребовала инспекцию всей приграничной зоны? К добру это уж точно не приведет. Шайнлиу изобразил самую приветливую улыбку и решительно вошел в большой зал дворца. Чиновница стояла перед возвышением, со скучающим видом рассматривая резную отделку широкого седалища, очень похожего на трон. «Чиновница, рад видеть тебя». Он склонился перед гостей, выражая почтение — Не нужно быть таким вежливым, Хоушань. Так коснулась его руки, позволяя распрямиться. Я пришла поговорить о бессмертном Хэ. Э -э Неопределенно протянул Шанлиу, потирая кончик носа. Бессмертный, да? Чиновница. Стыдно признаться, но мои люди упустили его в городе. В глазах небожительницы вспыхнул неподдельный интерес. Она чуть наклонилась вперед, пристально всматриваясь ему в лицо. «Ты, наверное, шутишь, Хоу Шань. Я приказала бессмертному Хэ идти с твоими слугами во дворец. Его разоружили». «А, точно, точно. Шань Лью опять поклонился. Прости мою растерянность, чиновница. Эй, кто там? Подайте меч бессмертного Хэ». Один из слуг принес оружие и, передав его чиновнице, удалился. Та повертела меч в руках, зачем-то вынула его из ножен, осмотрев клинок на свет, потом вернула на место и с недоумением возрилась на Шанлиу. Ты предлагаешь мне отправить на Панлай этот меч вместо бессмертного Хэ? Шанлиу развел руками. Я точно так же растерян, уважаемая чиновница. Этот побег ставит меня в неловкое положение, и ты вполне законно можешь подозревать меня в злом умысле, но я готов к любой проверке. Можешь призвать сюда небесных воинов и небожителей из Дворца Наказаний?» Чиновница поморщилась и покачала головой. «Мне ни к чему такой шум». «Так значит, она здесь тайна?» Шанлиу прикрыл веки, пряча загоревшиеся любопытством глаза, и тяжело вздохнул. «Согласен, уважаемая чиновница. Случится полный неразбериха, и тогда отцедить комара в чане с вином будет невозможно. Может...» Поступим так: я поищу его силами своего дворца, и ты поищешь, но своими силами. Губы чиновницы едва уловимо дрогнули, намекая на мимолетную улыбку, но лицо почти сразу приобрело спокойное выражение. Надо сказать, с выдержкой у этой высокомерной девы все в порядке. Шанлио уважал достойных соперников. Моя дочь мертва. Я больше остальных заинтересован в этом бессмертном. Ты написала мне, что нашла улики против него. Действительно, есть пятно крови на одежде. Чиновница сдержанно кивнула. Но я бы не стала обвинять бессмертного из-за такой мелочи. Я видела на мантии засохшую кровь, но там нет. Она запнулась. Ауры асуров. Шанлиу прекрасно понял, какие слова та проглотила. Хотела назвать его клан демонами. Прошли тысячелетия, а небесные все так же ненавидят осело». Он скользнул неприязненным взглядом по красивому лицу гостя, та выглядела нефритовым изваянием, равнодушным ко всему миру вокруг. Тогда я отклониваюсь, напомнил Лью о себе. Чиновница взглянула на него с некоторым сожалением и, кивнув на прощание, направилась к выходу. Сяофу тихо позвал Лью. его верный слуга показался из зарезной колонны и в ожидании замер, чуть склонив голову, Собери отряд, пусть немного поморочат чиновницы голову. Убить? С готовностью встрепенулся Сяофу. где ты это услышал. Хочешь, чтобы из-за нас Солнце и Луна покинули небосвод? Небесные не простят покушение на жизнь чиновницы девяти сфер. Я глуп, господин, просвети меня. Иди сюда. Шанлиу поманил Сяофу пальцем и принялся растолковывать суть пришедшего в голову плана. Считая дочь отомщенной, Шанлиу сохранял хладнокровие и не собирался переступать черту. Достаточно немного усложнить жизнь двум небесным проверяющим. Этого хватит, чтобы вода в пруду стала совсем мутной. Пусть попробуют отыскать в ней правду, а он понаблюдает, сидя на берегу. Пока Льюин Инжэнь посещала дворец Хоу-пустынного края, Ин Синхуа выбралась на городской рынок в сопровождении Сюэ. Слуга Сяо Цуфэна оказался не только разговорчивым, но и хозяйственным юношей. Болтая без умолку с Инсинхуа, он умудрился накопить полную корзину местных овощей. Такое разнообразие ее искренне удивило. Откуда в пустыне все это изобилие? Хитро улыбаясь, Сюэ ответила, что на то они и демоны, могут достать все, чего не пожелают. — Тайна завозят, — сообразила Инсинхуа. — Ну, почему же тайна? Сюэ потянул ее за руку к рядам со сладостями. Многое прямо здесь выращивают. Магия Асуров никуда не делась. Он подбегнул ей и спросил, «Чем тебя угостить, барышня Ин?» «Хм...» Ин Синхуа растерянно обвела взглядом молоток торговца. «Это фагао». Сюэ указал на дрожжевую выпечку в ярко-красных бумажных корзинках. Приготовлены из рисовой муки на пару, а здесь матигао из мякоти водяного каштана». Кремовое желе, поджаренное до хрустящей корочки, само просится в рот. Или, может быть, попробуешь машу, приготовлен из клейкого риса, крахмала, воды и сахарной пудры, Начинка из финикового пюре. А это хайтан лянгао, желе из тростникового сахара. Сюеткнул пальцем на полупрозрачные темно-коричневые кубики, напоминающие выступившие на вишневой коре сок. Мм, инсинхуа беспомощно пожала плечами и улыбнулась: сам выбери что-нибудь! «Хозяин, нам две порции машу, тофу в сахарном сиропе и... два фагау». Они сели за столик, укрытый от яркого солнца куском холщевой ткани. Инсинхуа решила начать с фагау. Выпечка оказалась воздушной, не очень сладкой и приятно дополненной сухофруктами. Но она быстро закончилась. «Ну как?» Сюэ сидел напротив, с интересом наблюдая, как она осторожно кладет в рот ярко желтый машу. «Вкусно!» — честно призналась Инсинхуа. «Рад, что не разочаровал». Инсинхуа украдко разглядывала Асура, сидящего перед ней, и все никак не могла поверить, что она, управляющая небесного дворца Дафан, разгуливает по столице пустынного края, сопровождаемая тем, кого на небесах презрительно зовут демоном. Правильные черты лица, глаза Феникса, опушенные мягкими длинными ресницами, бледная кожа — Сюэ походил на какого-нибудь земного принца, настолько был хорош собой. Да и держался он с достоинством, совсем не вяжущимся с положением слуги. Она смущенно отвела взгляд. «Давай я покажу тебе песчаную реку, барышня Ин. Предложил Сюэ, стоило ей расправиться с десертом. «Здесь близко. Пойдем? «Хорошо». Они пробрались через пеструю толпу, заполнявшую рынок, и выбрались на каменную набережную, что сковывала не темно синюю водную гладь, а ярко-оранжевый песок. Инсинхуа даже моргнул от удивления. Песок куда-то тёк, а по нему быстро скользили плоскодонные лодки. Сио увлек её к лодочнику. Сунув тому медную монету, он получил в своё распоряжение точно такую же плоскодонку. Инсинхуа осторожно забралась на неё, опираясь о его руки, и села на носу. Сио поставил корзину с овощами рядом с ней и, оттолкнувшись от берега длинным веслом, вывел маленькое судёнышко в центр песчаного русла. Теперь справа и слева их окружали лодки с громко разговаривающими асурами. Инсинхуа заметила, как Сюэ посылает вперёд сгусток энергии, заставляя скадонку ускориться. «Так вот, как они плавают!» — рассмеялась она. «Я-то думала, здесь настоящее течение!» «Течение есть», — отозвался Сюэ, — «только слабое. Без духовных сил на этой реке делать нечего». Вскоре они покинули шумное скопление лодок, оказавшись ниже по течению. Река извивалась здесь узкой ярко-оранжевой лентой, пересекая город с запада на восток. Вдоль берегов к ней смело подступали небольшие усадьбы, окруженные низкими заборами. Кое-где рос бамбук, что казалось еще более странным, если вспомнить бескрайнюю пустыню, давным-давно взявшую столицу в плен. Неужели этот мирный город и эта тихая песчаная река место, где живет зло? Она взглянула на улыбающегося собственным мыслям Сюэ, пристроившегося на корме с веслом в руках, и этот Асур тоже не похож на злого демона. Так почему на небесах утверждают обратное? Инсинхуа в задумчивости опустила ладонь к шелковистому песку, настолько ли он нежный, как выглядит, и едва не стала добычей. Какая-то зверушка выпрыгнула из песка и злобно щелкнула кривыми зубами в двух цунях от ее пальцев. Сюэ в мгновение ока оказался рядом, схватив Инсинхуа за руку, он грубо оттащил ее от песка, а затем поспешно убрал пальцы запястья, болезненно поморщившись. Инсинхуа поправила браслет из редкой синей яшмы, служившей ей ключом к великому барьеру. Взгляд Сюэ заинтересованно впился в украшение. «Тебе больно?» Она попыталась осмотреть пальцы Асура, вспоминая его гримасу, но Сюэ спрятал руку за спину и с виноватым видом улыбнулся. Испугался, что сломал его. Прости, барышня Ин. Браслет дорогой, я не смогу купить новый. Нет, все цело. Не делай так больше. Песчаный дракон утащит тебя на дно, даже я не спасу. С этими словами Сюя вернулся на корму и принялся разворачивать лодку. Против течения они шли, используя только его духовные силы. Весло стало бесполезным. Почему он стал таким мрачным? Ин Синхуа чувствовала себя виноватой. От Сюэ веяло напряжением предгрозового облака, готового разразиться ливнем. Поджатые губы, сведенные брови, взгляд в сторону. Что с ним? Вернув лодку владельцу городского рынка, Сюэ провел ее на постоялый двор, по-прежнему не говоря ни слова. «Послушай, я...» Она осеклась, не зная, как объясниться. «Я не хотела, прости!» Сюэ криво ухмыльнулся. «Барышня Ин, не нужно просить прощения». Он поклонился и собрался уходить. «Постой! Куда же ты?» «Забыл сказать. Господин снял отдельную комнату. Передай этой своей госпоже, хорошо?» «Передам». Она, с сожалением, провела взглядом удаляющегося Сюэ, похож на крадущегося тигра, подтянутый, гибкий и осторожный в движениях. Инсинхуа повертела яшмовый браслет на запястье, чувствуя легкую досаду. Из-за этой вещицы Сюэ расстроился. Снять бы ее, да забросить в Ценькунь, но нельзя. Ключ от великого барьера следует всегда держать при себе. Какая жалость. Только обрела интересного друга, как тут же его потеряла. Неужели обитателям небес и демонам действительно нужно ходить разными путями и никогда не встречаться? За городом дикость и необузданность пустынного края чувствовалась лучше всего. Она рождалась в крупных звездах, похожих на глаза дракона, что хищно взирали на бескрайние пески. Проскальзывала в резком прохладном ветре, сердито гуляющем между песчаными холмами, пугала невнятным ворчанием и шорохом. Крупный зверь бродил совсем рядом, но не осмеливался подойти ближе. Сидящий на песчаном холме долго всматривался в низкие небеса, запрокинув голову, а потом поднялся на ноги и приложил к губам дицзы. Пронзительный звук потревожил зверя, тот бросился на утёк. А Дедзы заплакала чуть хрипловатым голосом, словно пытаясь излить давно затаенную печаль. Хозяин Дедзы искусно перебирал пальцами, попеременно закрывая отверстия. Ветер трепал его длинные горчавые волосы, собранные в хвост на макушке, и пытался сбросить с холма, зацепив за широкополую мантию из тёмного шёлка. Но тот не обращал на него никакого внимания прикрыв глаза, погрузился в рваную мелодию, слившись всем существом с этой звездной ночью, опустившейся на край земель. Через время у холма показался высокий мужчина. Он с любопытством взглянул наверх, остановился и прислушался к печальному голосу инструмента. Тогда музыкант опустил дидзы и ловко спрыгнул с холма. Очутившись перед мужчиной, он преклонил колено. «Верный слуга приветствует темного владыку». Твои навыки игры на дедзы улучшились, Джухвей. Отозвался пришедший к холму мужчина. Можешь подняться. Зачем ты искал меня? Господин, генерала осело послали меня сказать, кушань ждет твоего возвращения. Темный владыка заложил руки за спину и посмотрел на безразличные звезды. По его виду было невозможно определить, рад ли он услышанному. Тогда Джу Хуэй спрятал дидзы за пояс и достал из-за пазухи крошечную шкатулку из нефрита. «Я принес тебе подарок, господин». Темный владыка равнодушно взглянул на шкатулку. «Эта душа бессмертна для твоего дьявольского циня. Прими ее в дар от меня». «Время тебя не меняет, Гуэрфу», — с укором произнес владыка, беря шкатулку. «Не знаю, хороша ли эта душа». С осторожностью заметил Джу Хуэй, придвигаясь ближе, — «Но я уверен, моего господина волнует скорейшая починка Циня». Темный владыка приоткрыл шкатулку. Ровный белый свет выхватил из ночной тьмы утонченные черты вечно юного лица, но на губах главы клана Осило играла циничная улыбка существа, прожившего слишком долгую жизнь, от одного вида, на которую любой смертный умер бы на месте. Однако Джухуэй был не из пугливых. Он с интересом наблюдал за господином, ожидая похвалы, и она последовала. Темный владыка закрыл шкатулку и спрятал ее за пояс. Чистая душа. Успокоил он Джухуэя, можешь не беспокоиться. Где ты взял ее? В пустынный край недавно прибыл бессмертный Хэ Спенлая. Лая. Шанли пленил его из-за своей дочери и жестоко пытал. Я всего лишь облегчил бедняге жизнь, помог расстаться со скопленным телом. «Вот как!» «Не ожидал, что Шан Лью настолько поглупеет за последние тысячелетия. Зачем этому бессмертному убивать его дочь, старый дурак?» «Господин!» Джихуэ виноват, опустил глаза. «Я немного...» «Помог Шан Лью. «Оставил у тела его дочери хлыст бессмертного». «Значит, следил за мной. Ох, Гуэрфу!» С укором промолвил темный владыка, Однажды ты поплатишься за свои неприглядные дела. Господин может наказать меня прямо сейчас. С искренностью в голосе воскликнул Джухуэй, Хуэй, вновь преклонив колено. Но заботы господина – это и мои заботы. Я верен Владыке. Он должен знать об этом. Плут, я не о себе говорил. Не попадись в руки тем, кто будет тобой недоволен больше меня. Темный Владыка похлопал слугу по плечу. А теперь. «Сыграй для меня». Дидзи вновь запела, немилосердно бередя душу и воскрешая давно оброшенное легендами прошлое. В тот год джухуэй точно так же прилежно играл на флейте, только дело было не в пустынном крае, а в небесном дворце Шантянь, где небожители праздновали восхождение на трон нового нефритового императора. И глава клана Осело не знал, что в чаше, поднятой за правителя, окажется запрещенное на небесах вино Хайшуй, Оно быстро ударяло в голову, превращая благовоспитанных обитателей небес в обыкновенных пьянчужек из мира смертных. Но главное зло этого игристого напитка крылось не в опьянении тела, а в неконтролируемом возмущении Ци. ты сяолун, я пью за тебя!» Как он обращается к нефритовому императору? Раздался сбоку недовольный голос. «Хунь -сян юнь, ты совсем пьян! Ай!» Оставьте моего Бога войны в покое. Юйсяолун был в приподнятом настроении. Хуанти Сюн Сян Юнь, эту чашу, это вино я отдаю тебе. Мы как одно целое, все у нас общее, и сегодняшняя радость тоже. Нефритовый император встал из-за стола и протянул ему свое вино. Ну, что же ты растерялся? Давай обменяемся чашами. Юй Сяолун выглядел уже опьяневшим. Но, получив чашу своего Хуантисюна, тут же осушил ее до дна и внезапно вышел из себя на виду у всех. В гневе перевернул стол, набросившись с кулаками на дядю, уважаемого небожителя Юй Цзэмина. Это он укорял Хунсян Юня в непочтительности к нефритовому императору. А на следующий день пошли слухи, что бог войны и зависти отравил его величество, ведь храмов у него в мире смертных ничуть не меньше, чем у нового нефритового императора. Потому и захотел власти на девяти сферах, но это не удивительно. Такова истинная натура главы клана село, гнусного бунтаря и предателя. Темный владыка оборвал музыку взмахом руки, отправь на Пенлай подарок. Какой господин тело бессмертного Хэ с приветствием от имени Шанлиу.